Над этими часами пинин дядя проработал добрых несколько лет. Они уж почти были готовы, но во время погрома их разбили в куски. Однако ничего. Лишь бы мысль осталась. Пусть он только приедет в Америку, и все будет, как здесь, говорят. Олрайт. Right. О том, как мы делаем жизнь, я все еще вам не рассказал. Но это я ставлю до следующего раза. Мы делаем жизнь. Первым выбился на дорогу и начал делать жизнь мой брат Эля. А кому он обязан этим? Маме. Она по субботам ходит молиться в Касриловскую синагогу. И встречается там с разными людьми. Вот она и познакомилась с президентихой, то есть с женой старосты синагоги. Старост здесь называется президентом. Президентика — славная женщина и очень уважает мою маму, за то, что она всегда знает, на чем остановился Кантер, и что он говорит. А здешние женщины понятия не имеют о том, что они читают в молитвеннике. Так говорит моя заловка Броха. Она уверяет, что здешние женщины ходят в синагогу только для того, чтобы показывать свои бриллианты, и что они, извините, ужасные дуры. Броха говорит, что они ни о не смыслят, что только жрать и сплетничать. Мама ее перебивает и говорит, «Разве то, что ты рассказываешь, дочь моя, не сплетня?» Броха отвечает, что ей можно, потому что она рассказывает своим, а не чужим. Однако вернемся к президенте и к ее мужу, президенту Костриловской синагоги. «Слыхали вы что-нибудь об Ибру Нейшон Луршт Компани?» Там продают еврейскую кошерную колбасу, сосиски, жареные языки и копченое мясо. Во всех концах города эта компания имеет магазины, в которые вы приходите покупать кошерную колбасу. Если вы голодны и у вас есть время, вы велите подать себе горячие сосиски, так что из кипятка, и едите их с хреном или с горчицей, как вам угодно. Если вы не стеснены в деньгах, можете сказать себе еще одну порцию. Я и мой товарищ Мендл однажды уписали по три порции и чувствовали, что могли бы одолеть еще подви, да только поруху у нас не хватило. Но не об этом я хотел вам рассказать. А рассказать я хотел вот что. Президент нашей синагоги является одним из хозяев этой колбасной компании. И вот мама через президентиху. Добилась, чтобы президент принял моего брата Элью на службу, то есть продавцу. Если кто-нибудь приходит и велит подать горячие сосиски, надо не постесняться и подать. Вначале мой брат поломался. — Помилуйте, молодой человек с бородкой, сын Кантера Пейси и зять Пекаря Йона, и вдруг подавальщик. Но тут вот читал Пиня. — Ты что думаешь? — — молила шею Пини. Ты думаешь, ты все живешь в проклятой Костриловке? — Ты в Америке. В Америке такие же порядочные люди, как ты, например, Карнаги, Рокфеллер, Вандербильд, торговали газетами, разносили спички, чистили спаги на улицах. Прочти биографию какого-нибудь Джорджа Вашингтона, Эйбрама Линкольна или других великих людей, тогда увидишь, что сыну Кантера Пейси вполне пристало. Продавать сосиски. Но здесь Пини основательно влетел от моей мамы. Покуда Пини сыпал именами Карнаги, Рокфеллера и Вандербильда, это ее не трогало. Но когда он наряду с Вашингтоном и Линкольном упомянул имя моего отца, Кантера Песси, это ее задело. Она сказала, что не знает, кто такой Вашингтон и кем был Эйбрам Линкольн, Очень невозможно, что это были порядочные люди и очень почтенные евреи. Но она не хочет, чтобы имя ее мужа таскались сюда, в Америку. «Пусть он, — говорит она, — будет в раю добрым заступником за нее, за нас и за всех евреев. Аминь! — говорю я, — и тут же получаю пощечину от моего брата Эль, чтобы не совал свой нос куда не надо. Короче говоря, у моего брата есть занятия И он делает жизнь. Он продает сосиски, подает к стылу и получает за это, во-первых, пять долларов в неделю, а кроме того, его два раза в день кормят. Это тоже что-нибудь стоит? А чего стоит то, что в магазин приходит масса народу? Каждый день он знакомится с самыми порядочными людьми, Нью-Йорк. И есть надежда, что брат мой далеко пойдет, потому что он нравится хозяевам и пользуется большим уважением покупателей. Покупатель любит, когда его обслуживает порядочный человек, неприрожденный лакей. Единственный недостаток в том, что у моего брата не про вас будет сказано «растет борода». Не будь у него бороды, он был бы совсем-совсем олрайд. Совсем right. Но борода, как назло, здесь, в Америке, разрослась у него и в ширину, и в длину, то есть больше в ширину, чем в длину. Пини говорит, что Эля мог бы свою бородку, как говорят в Америке, немного обкорнать, так как сделал это он, Пини. Он зашел к парикмахеру, сел в кресло, и закинул голову, не говоря ни слова, потому что тогда еще по-английски говорить не умел. Парикмахер подошел, взял его за нос и, рассказывает Пиня, ничего не сделал. Он только хорошенько намылил ему все лицо и прошел с по нему бритвой всего два раза, а потом попросил встать. А когда Пиня встал, рассказывает он, и взглянул в зеркало, он себя не узнал. На лице у него не осталось даже следа от бороды и усов. Гладко, как доска для теста. Ему, говорит он, показалось, что он улыбается. Бог ты мой, как ему досталось от его жены Тайбл! Она, бедняга, два раза падала в обморок и даже заболела от горе Но так было только в первое время. Теперь она уже привыкла. Пиня каждую неделю бреет все лицо и выглядит, как настоящий американец. Он уже говорит по-английски и постоянно жует чойнгом. Но он уже эту больше не глотает. Если бы он к тому же следил, чтобы манишка не была расстегнута, чтобы галстук был на месте и чтобы обе штанины были вровень, а не одна вверху, а другая внизу, он был бы вполне джентльменом. Если бы у Пени не кружилась голова, он родом из такой семьи и головастых, если бы он не носился со всякими крупными делами, которые здесь называются бизнес, он мог бы делать жизнь. Собственно, он и так живет. Беда только в том, что он каждый раз хватается за другое дело. Зато у него достоинство. Он не стыдится, никакой работы на свете. Он готов делать все, что ему прикажут, лишь бы заработать доллар. Подметать улицы, ну что ж, сгребать в уголь, и то хорошо. Продавать газеты, и того лучше. Америка, говорит он, страна свободная, а стыдно только красть. Вот потому-то, говорит он, здесь все работают, и никто не ворует. А воруют только итальянцы. Урожденный американец, говорит Пини, ни за что не украдет, пусть хоть золото лежит. «Американец никогда вас не обманет, никогда не соврет», — так уверяет Пини. Он даже стихи сочинил об Америке. Все стихотворение, правда, я не помню, могу сказать только несколько строчек наизусть. Вот как оно начинается. «Колумбова страна для зеленых создана, Огромная страна, и нет конца и края, Здесь лжи в помине нет» неправды здесь не знают э, не помню как у него там дальше окончается эти не так америка справедливости страна здесь есть президент здесь нету царя